22. Черная тень Майор лет 35, молодой до ранний, благоухает не шипром, а чем-то иностранным, причем довольно обильно подчеркивая прямолинейность подходов и бескомпромиссность взглядов. А может, склонность к некоторой чрезмерности? У него черные волосы, карие глаза и волевой подбородок. Да и вообще видно, что человек повелевает подчиненными с большой охотой. И попросту привык солдатиков гонять. Поосторожнее, майор. Бросаю я и высвобождаюсь из его хватки, просто сбрасывая его руку. Что? Вмиг разъяряется он. От такой непривычной со стороны юнца дерзости. Бросаю взгляд ему за спину настоящих чуть поудаль в боевой готовности Игоря и Пашу и делаю едва заметный знак, чтобы они ничего не предпринимали. «У меня там пулевое свежее, а ты хватаешь», — говорю я беззлобно. И он тут же подвисает и осекается. «Арсений», — вступает Ирина, — «ты что творишь?» «Так со спины не видно было, что пацан...» — пожимает он плечами. «Ты кто, фронтовик?» «Боец невидимого фронта», — хмыку я. «А ты авиация? Летчик, что ли?» «А че дерзкий такой?» — тут же хмурится он. «Ты как разговариваешь с офицером?» В голове проносятся кадры из матроса Чижика где офицер хлещет лайковыми перчатками вытянувшегося во фронт морячка и приговаривает «Будешь замечать офицера! Будешь замечать офицера, скотина!» Ужаса царизма, однако. «Так», — снова говорит Ирина, «немедленно прекрати. Это Егор, мой племянник». Она не привыкла к такому. Сейчас прямо какой-то офицеришка будет ею командовать. Командовать она и сама умеет, и делает это не хуже тебя, мой дорогой Арсений. А впрочем, женщин не разберешь, я давно на это дело рукой махнул. Бывает, такая вся из себя королева, а свяжется с чистым мудаком и терпит все его задвигоны. Но вообще-то мне тоже интересно, кто он такой. И от меня не укрылось, как она запнулась, прежде чем назвать меня племянником. Ну вот и познакомились, киваю я. И Рон кто, помимо того, что летчик? Он случайно не абьюзер? Во-первых, он не летчик, а связист. Наше училище закончил, а во-вторых, это мой друг. Понятно, киваю я и протягиваю ему руку. Друг моей тетки и мой друг. Значит, подружимся, Арсений. Он пожимает мою руку и кивает. «Подружимся». Но во взгляде его читается недоверие к этой идее. «Ты с нами обедать будешь?» — спрашиваю я. «Нам тут про памятник на кладбище поговорить надо. Ну и так, вообще». Видно, что он хотел бы пообедать с Ириной, но я задаю вопрос так, что всем становится ясно, какой ответ я предпочитаю услышать. Впрочем, ему, разумеется, плевать, что я там предпочитаю. Поэтому он уверенно заявляет: Но в этом деле я могу подсказать кое-что, так что если надо. Спасибо, Арсений, не дает ему договорить она. Но нам нужно некоторые семейные дела обсудить. Давай потом созвонимся. Завтра. Он сжимает губы, но решает, должно быть, что настаивать сейчас было бы не айс и дает задний ход. Да, конечно, конечно, я позвоню. Недовольно, говорит он. Я все равно перекусил уже. Эх, обидели такого хорошего человека. Цитирую я иронию судьбы, когда Арсений уходит. Ладно, давай без иронии, пожалуйста. Чуть скачает головой Новицкая и присаживается за столик. Это просто знакомый. Да, пожалуйста, я тоже присаживаюсь. Только он ведет себя неправильно, будто он не просто знакомый. Тебе разве так не кажется? Скоро тобой начнет командовать, ты как не против? Рота, подъем! Забудь о нем, говорит она, и кладет свою руку поверх моей. Я же сказала, просто знакомый. Или что, ты мне будешь сеансы с ревности устраивать? «Я нет, а он будет. Я таких знакомых насквозь вижу. Волную за тебя, вот и все». «Глядите-ка!» — вдруг улыбается она, и я тут же отвечаю ей улыбкой на улыбку. «Ладно, рассказывай, как ты тут?» — меняю я тему. «Обустраиваешься?» «Обустраиваюсь. Ты где загорел так? На юг мотался?» «В Узбекистан. На всякий случай вру я». Ох, подведут тебя узбечки под монастырь, и защитить теперь некому будет, если только широкозадая твоя. Ох, Ириш, вечно ты мне этот широкий зад инкриминируешь, усмехаюсь я. Но за защитой я только к тебе. Рассказывай давай, как устроилась. Чего рассказывать-то? Живу в хрущевке в комсомольской деревне. прямо в деревне? Не совсем, это 15 минут от метро ВДНХ. Второй Новоостанкинский переулок, вот. Что еще сказать? К работе пока официально не приступила, я еще в отпуске числюсь. Но на работе торчу от звонка до звонка. Пока вхожу в курс, знакомлюсь с делами. Ну и как, не раскаиваешься, что все бросила и сюда рванула? Рано пока выводы делать, машет она рукой. Поживем, увидим. Да и чего раскаиваться? Все в наших руках. Тебе ли не знать, Брагин? Бери и делай. Раскаиваются пусть лентяи и тунеядцы. Точно, киваю я. Пусть раскаиваются трутни. Значит, будем впахивать до седьмого пода. Слушай, знаешь что? Приезжай ко мне вечером. Там и обсудим все. Поговорим нормально. Мне сейчас некогда, если честно. Что думаешь? Заодно и посмотришь, как я обустроилась. Что я думаю? Думаю, что все когда-то заканчивается, кроме верной дружбы. «Ты когда уезжаешь?» — уточняет она. «Не знаю еще», — пожимаю я плечами. «Главная цель командировки с тобой — повидаться, а остальное — мелочи». Она смеется и рошит мне волосы на макушке. «Хороший мальчик», — говорит она, улыбаясь. «Да, тетя», — поддакиваю я. «Но злой и заносчивый». Смеется она. Ну вот, все решилось, придется оставаться. Ирина уходит, а я пересаживаю за столик к парням и заказываю бефстроганов с картофельным пюре. Неплохо, лучше, чем в столовой. Поев, мы не торопясь, идем пешком к гостинице «Москва». Игорь не возражает против получасовой пешей прогулки, и мы, как туристы, крутим головами, из столицей. Поскольку время до встречи еще есть, заглядываем на Красную площадь. Пашка здесь впервые, так что впечатление у него хоть отбавляй. Да хоть бы и не впервые. На кого это зрелище не производит впечатления? Мы стоим и завороженно любуемся главной площадью страны. И лишь изрядно постояв, сбрасываем оцепенение и двигаем к гостинице. «А это кто такие?» — интересуется злобин денира, кивая на парней. «Личная гвардия?» «Мои боевые товарищи», — отвечаю я. «Ты вроде и в боях еще не был», — хмыкает он. «От этого лучше не зарекаться. Я готовлюсь, Леонид Юрьевич, к тому же, сами знаете, и вечный бой покой нам только снится». «Ну-ну». Мы поднимаемся наверх. Казино уже начинает преображаться, статус помещения окончательно утрясен. Теперь начинается ремонт. Пол местами застелен, кучей нагромождены ведра и бидоны с краской, кисти и валики. Работы предстоит много, и кто-то должен этим всем заниматься. Нужно делать стойку, ставить столики для посетителей, оборудовать кассу в отдельном помещении. Скорее всего, в гостиничном номере или в отдельном помещении здесь же на этаже. Нужно также устанавливать игровое оборудование, которое еще не пришло. Но главная задача – это подготовка персонала. Можно частично использовать тех, у кого есть опыт работы в катранах. Кто-то работал на Ашотика, кто-то в Сочи, в Питере, Одессе. Такие люди есть, но их немного. Их знать надо, разыскивать и шлифовать грани, как алмазом. Для этого нужен опытный ювелир. Горящий своим делом. И это Миша Бакс. Никого круче него я пока не знаю. Скоро приедет Лида, который согласовывает перевод непосредственно под начало злобина. Быстрая карьера и жизнь в общаге, но это уж Миша на забота. Только его самого надо как-то выдернуть. «Пойдем, выйдем на террасу», — предлагает Денира. «Чего нам пылью дышать, верно?» «Верно, тем более» что с террасы открывается захватывающий вид. Шпили исторического музея, далекие купола Василия Блаженного, флажки арсенальных башен и горящие звезды Троицкой, Никольской и Спасской. «Нравится вид?» — спрашивает Злобин. Я киваю. Конечно, нравится. Как это может кому-то не понравиться? «И что чувствуешь?» — интересуется он. Чувствую, что нахожусь в самом центре мира, тихо отвечаю я и ни капли не лукавлю. Ну что же, так то и быть, да? Разместимся в центре мира. Рассказывай, что тебя беспокоит. Криминальная жизнь Руси-матушки. А конкретнее? Помните, я уже спрашивал, что вы думаете по поводу ограничения влияния Ферика? Помню, но мне кажется, что задача не такая уж и важная. Он же не один здесь такой, не криминальный царь Союза. А Туман — это вообще пшик, один из многих. Ты хотел Ферика Туманом уравновесить? Да, честно говоря. Мне Тумана из врагов-союзники было бы неплохо переквалифицировать. Ну, если для дела нужно, можно обсудить. Его чуть усилить, Ферика чуть ослабить. У меня, если честно, и так рычагов для управления хватает. Ну, а если тебе позарез надо, скажи. Проблема в том, что я пока не знаю точно, надо мне это или нет. Как так? Ну, это зависит от шагов, которые сейчас предпримут цвет и туман. Можно направить их к нужным для нас действиям, вопросительно поднимает он брови, или что? Ситуация может и полностью перевернуться, качая я головой. И тогда цвет и туман могут просто выбыть из игры. Я так понимаю, это не проблема, да? То есть вы не против, если они вдруг исчезнут? Но тогда нужно понимать, кто получит долю цвета в нашем деле. В нашем деле?» — хмыкает Де Ниро со своей улыбочкой и лучиками от глаз. «Ты тут в Коза ностра что ли, играешь, стратег?» «Кто бы спрашивал. На мафиозе из нас всех ты больше всех похож. Я усмехаюсь. «Я не играю, товарищ полковник. Просто хочу понять вашу точку зрения на ту или иную ситуацию. Случай, как известно, всякий бывает. Случай, да, но у нас должно быть планирование. Как партия учит, улавливаешь?» «Ну, вот мы типа и планируем. Есть у цвета два помощника. Звезд с неба не хватают, но парни вроде толковые». Если теоретически, в случае потери цвета, подчинить их кому-то сверху, тому же Абраму, или аватару Ферика, или же самому Ферику. Просто в случае чего начнутся турбулентные процессы, а нам для чего это? Погоди, ты хочешь цвета убрать? Нет, не хочу, и надеюсь, это не придется делать. Но что я? А вдруг его кто-то другой уберет? Чтобы не остаться у разбитого корыта, мы должны четко представлять, как может проходить транзит власти. Молодец, хвалю, правильно мыслишь. Так вот, каждый из этих помощников все дела не потянет. А если их поставить надзирать за конкретной территорией, то может исправиться. Ладно, понял тебя, хлопает меня по плечу Злобин. Объявляю благодарность. Я изучу ваших авторитетов, посоветую со знающими людьми, И скажу свое мнение. Я тоже со спецом одним советовался. Мент в отставке. Но я ему прямо-то ничего не говорил, чисто теоретически. Как мне сейчас? Расплывается в улыбке злобин. Нет, с вами конкретно разговариваем, а там теоретически. Так вот, он думает, что эти помощники могли бы потянуть. Как звать помощников? Карп и Михайс Толстый. Подумаю, ладно. А по Коренкову не надумали? Почти надумал, улыбается он и тут же переводит тему. Ты на ночь будешь оставаться, взвесил? Буду. Забываю я о своем вопросе, не хочет отвечать и не надо. Только мне нужен один одноместный и один двухместный. Аппетиты растут, да? — посмеивается Злобин. Скоро со взводом будешь приезжать? Не я такой, улыбаюсь я. Жизнь такая. Вечером отправляюсь к Ирине. Ребята выходят со мной. Игорь ловит такси, а я стою с Пашей на краю тротуара и держу покупки. Сходили в Елисеевский и набрали всяких вкусностей. Когда все заработает, нужно будет купить машину. Может быть, даже не одну. Клиентов разводить, да и самому пользоваться, чтобы вот так не стоять и не ждать у моря погоды. Но это с выигрышей. Наконец, удается поймать частника, и мы двигаем в сторону Останкина. Уговор такой, если я в течение получаса не выхожу, они возвращаются в гостиницу и ждут моего звонка. Вечернего или утреннего. Поэтому один человек всегда должен быть на телефоне. Без мобильных не фонтан, конечно, но как-то приспосабливаемся. Ирина уже дома и ждет моего прибытия. «Это что?» — изумляется она. «Егор, с ума сошел! Будешь месяц у меня жить, пока все не съешь. Смотри, у меня окорок есть салат. А это?» «А это шампанское, мой свет. А это икра красное масло и батон. Там еще колбаса какая-то, конфеты опять же. В общем, разбирайся, хозяйка. Хозяйка, тебе не смеши!» — покачивает она головой. «Открывай шампуз, я сейчас бутерброды сделаю». «Ага». Бросаю я и иду осматривать ее владение. Мебели почти нет. Квартирка маленькая, но зато в Москве и район отличный, а мебель — дело наживное. Правда, от всей этой необустроенности тусклые лампочки под потолком, дешевых тюлевых занавесок и вещей, наваленных на стул, веет депрессивной безнадёгой. — Ты что, сухое взял? — спрашивает Ирина. — Брюта не было, — отвечаю я. — Но производство Абрау... «Прости, я же в этом городе пока чужак, не ведаю, что где найти. Хотя людей некоторых интересных уже знаю. Я тебя с ними обязательно познакомлю». «А полусладкого не было?» — игнорирует она информацию о людях. «Ну да, у нее вокруг и своих интересных личностей хватает. Ира, ты прямо как товарищ Сталин, он тоже послаще любил. Но пойми, то, что слаще сухого, вообще не шампанское». «Поучи меня, учитель!» — смеется она. «Садись за стол, давай, будем объедаться. Я сегодня не ела еще толком». Мы усаживаемся и со всей страстью предаемся греховному чревоугодию Пьем шипучку, заедаем икрой, окороком, сервелатом, голландским сыром и даже ракфором. Едим соленые грибы, консервированные фаршированные перчики и торт «Наполеон». «Не знаю, что теперь с нами будет», — говорит Новицкая под конец трапезы. «Пошли отсюда, не могу больше на еду смотреть. Пойдем, экскурсию тебе проведу. Посмотрел уже хором Май?» «Посмотрел». «Ну вот так и живем», — говорит она с легкой грустью. «Это ничего», — подбодриваю ее я. «Обустроишься, обрастешь вещами и людьми, царствовать еще будешь. Не переживай, все наладится. В первое время всегда так». «Надо прилечь, а то я сейчас упаду». Она заходит в маленькую спаленку и опускается на кровать прямо поверх покрывала. «Иди», — хлопает она ладошкой рядом с собой, — «ложись вот сюда». «Ира, просто полежим, давай». Я опускаюсь около неё. «Отвернись от меня», — командует она. «Ляг на бок, давай, давай». Я повинуюсь. Тогда она тоже поворачивается на бок и прижимается ко мне. Она обнимает меня одной рукой и кладет ногу поверх моих ног. Ириш, перебивает она. Давай просто полежим молча и все. Не надо ничего говорить, хорошо? Просто полежим. И мы лежим. А потом засыпаем и спим так, прижавшись друг к другу всю ночь. Я просыпаюсь раньше нее и аккуратно, чтобы не разбудить встаю с постели. Она поворачивается на спину и сладко причмокивает. Почему-то сердце сжимается от непонятной и глупой жалости. Дурак, человек на подъеме, она растет, стремится к новым высотам. А ты тут со своей жалостью нелепой, но чувство не проходит. Я принимаю душ, и когда выхожу, застаю Ирину на кухне. Завтрак, с улыбкой объявляет она. Садись. Ешь и иди, а то мне собираться надо. На завтрак идет то, что осталось от ужина. Осталось много, а голод я еще не нагулял. Ир, этот Арсений. Ты извини, что я лезу. А, беспечно машет она рукой. Это так ничего серьезного, просто знакомый. Не ревной. Правда, даже не флирт, чепуха одним словом. «Я за тебя беспокоюсь. Мне кажется, он человек властный и ревнивый. Я таких встречал в жизни. Ты бы от него подальше держалась, пока слишком далеко не зашло. Брагин, не наглей. Я к тебе с расспросами не лезу, и ты не лезь. Сказал, в Узбекистане загорел, и я делаю вид, что верю. Видишь, в трусы же к тебе не заглядываю. И ты ко мне не заглядывай». «Ира, я, в отличие от тебя, за себя могу постоять, а вот ты нет». «Ты меня еще плохо знаешь», — усмехается она. «Все, я сказала тебе выкинуть его из головы. Значит, выкинь». «Постараюсь. Ну и молодец». «Слушай, Егор, спасибо, что переночевал со мной, правда». «Мне было приятно», — улыбаюсь я и тяну к ней руку. «Нет», — отстраняется она. «С этим все, ты же знаешь, просто...» «Спасибо, что мы можем быть друзьями». Это тебе спасибо. Ириш, не грусти, скоро все наладится, правда? Конечно, наладится, кивает она. Ты только приезжай хоть иногда, не забывай. И спасибо тебе за цветы, мне было очень приятно. Я молчу, не зная, что ей сказать. Но она сама знает, что нужно говорить, всегда и везде. Так, а теперь давай. Мне нужно на работу собираться, ты когда улетаешь? Сегодня, скорее всего. Ну, родине привет». «Я туда еще приеду к концу отпуска. Позвоню тебе». Она целует меня в губы чуть более нежно, чем этого ждешь от простого друга, и выставляет за дверь. Я медленно спускаюсь по ступенькам. Странная ночь. Да и вообще, жизнь штука странная. «Блин, Пашке с Игорем не позвонил. Ну да ладно, пусть поспят. Кто меня здесь поджидать догадается?» Я выхожу из подъезда и останавливаюсь, соображая, в какую сторону двигаться к метро. И в этот момент в мою сторону бросается черная тень. Человек в черном плаще и шляпе. Он пересекает двор и быстро приближается ко мне.